Глава 28. Марта. Я появляюсь в офисе фирмы ровно в полдень. Иду знакомыми коридорами. Яков частенько приводил меня сюда, поэтому знаю каждый закуток, и каждую самодовольную рожу в этом здании. Со мной здороваются его коллеги и партнёры, а я отвечаю вежливым, но сдержанным кивком. Мне не хочется заговаривать с кем-то из них, чтобы не удовлетворять их любопытство. И чтобы самой случайно не обнаружить, что кто-то из этих акул бизнеса в курсе моих отношений с главой предприятия. Хотя Кауфман всегда был закрыт ото всех. Каким бы милым и общительным он ни казался, свое нутро и свои грязные делишки мой приемный отец всегда держал при себе, боясь внезапного разоблачения. И это теперь мне только на руку. «У себя?» — спрашиваю я у секретарши. — заметив меня, Юленька подскакивает с кресла. «Бедняжка, она только отвлеклась на свой мобильник, а я уже вышагиваю мимо нее прямо к двери, ведущей в кабинет ее шефа». «Я должна ему сообщить!» — пищит она. Но я уже вхожу. «Я просил!» — оборачивается Эдик, видит меня и замирает в недоумении. «Как поживаете, Эдуард Викторович?» Прохожу и сажусь в кресло. «Марта?» — он оглядывает меня с головы до ног. Вероятно, мужчину сбивают с толку перемены в моем имидже. Совсем недавно дверь в его кабинет с ноги открывала пацанка в косухе, а теперь перед ним молодая дама в деловом костюме. Сидит, улыбается и детско покачивает ножкой, облаченная в туфельку на тонкой шпильке. «Юленька, можешь быть свободна!» Мужчина прогоняет секретаршу, не глядя. Жестом, которым обычно отгоняют на мух. Едва дверь за ней закрывается, Эдик качает головой. «Какие перемены, Марта!» «О чём ты?» — улыбаюсь я, выдерживая его ехитный взгляд. «Твой внешний вид!» — он поправляет прилизанные гелем волосы. «Ах, это!» — кокетливо пожимая плечами. «Должность обязывает!» — Эдик приподнимает тонко выщипанную бровь. «Похвально! Мне нравится, что теперь ты выглядишь более солидно!» «Может, сразу к делу?» — предлагаю я, доставая из сумки папку с бумагами. Какие бы комплименты мне ни делал этот человек, не стоит забывать, что он всегда будет действовать только в своих интересах. «Что ж, давай!» Эдуард Викторович поправляет запонки, затем узел галстука и неуклюже усаживается за стол. «Какое у тебя ко мне дело?» «Как мы и договаривались!» Я встаю, кладу папку с бумагами на его стол и сажусь обратно. «Промежуточные итоги моей работы!» Как видно из последнего отчёта, прибыль ресторана значительно выросла. Прибыль клуба после ребрендинга тоже выросла в разы. И это только начало. Точные цифры в последней колонке. Эдик заглядывает в папку, быстро листает отчёты, точно колоду карт тасует. И тут же захлопывает. «Хорошо, я ознакомлюсь». У меня внутри разгорается недовольство. «Когда?» «Когда будет время?» «Это что, нельзя прямо сейчас сделать?» Наклоняюсь вперёд. Ты же знаешь, что это всего лишь формальность. Мне не нужно твое одобрение, чтобы встать у руля компании. Мне нужно, чтобы ты поручился за меня перед советом директоров. Я хочу, чтобы мне доверяли. Я полностью готова управлять делами предприятия. Эдик сцепляет пальцы в замок и долго смотрит на меня. Затем медленно откидывается на спинку кресла. «Послушай, девочка!» Наконец говорит он, прочищает горло и продолжает. То, что ты сделала для этой конторки, весьма похвально. Но это капля в море. Не стоит быть наивной, полагая, что все эти серьезные люди из совета директоров примут тебя с распростертыми объятиями и сразу подпустят к управлению фирмой Но я имею право. Взрываюсь я. Ты еще ребенок, Марта. Мне 18 Они не могут ничего решать без меня. Здесь все принадлежит моему отцу. Эдик глубоко вдыхает, а затем шумно выдыхает. «Дела так не делаются». «Значит, я найду способ избавить тебя от твоей должности», — говорю, вскакивая с кресла. «Я совершеннолетняя и знаю свои права». «Погоди, сядь!» — все тем же надменным жестом указывает он. «Не знаю почему, но я подчиняюсь. Все еще дышу тяжело, мои пальцы сами собой сжимаются в кулаки, ладони потеют». «Я верю, что ты подготовилась» спокойно произносит Эдик. Ты умная девочка, наверное, консультировалась с кем-то. Но, знаешь, теория на деле всегда разнится с практикой. Эти люди опасны, и они найдут тысячу причин и лазеек, чтобы не подпускать тебя к своему бизнесу. Не знаю, зачем тебе всё это, но поверь мне, максимум, на что ты можешь рассчитывать, это чисто формально участвовать в голосовании по важным вопросам. нет марта Его голос становится твёрже. «Несмотря на то, что между нами не всё гладко, я желаю тебе только добра, поверь. И я так же, как и ты, заинтересован в сохранении и приумножении капиталов твоего отца. Поэтому послушай меня сейчас внимательно. Я всё равно получу то, на что имею право». Тихо говорю я. Мой голос звучит беспомощно. «Кажется, мой главный план сейчас даёт трещину». И... Перепуганное сознание в панике принимается просчитывать все ходы, пытаясь найти хоть какое-то решение. «Есть еще твоя мать, не забывай. У нее такие же права, как и у тебя», замечает мужчина, наклоняясь на стол и упирая локти в столешницу. «Но и это не все. Что еще?» «Вчера я получил дубликаты медицинских заключений и исследований из клиники, где наблюдался твой отец». От услышанного меня пронзает ледяным током. и... Пытаюсь оставаться спокойной, но руки начинают неумолимо дрожать. Эдик прищуривается. «Лечащий врач Якова говорит, что настаивал на операции. Почему ты мне не сказала?» Проходит несколько секунд, прежде чем я отрываю язык от неба, чтобы произнести. «Потому что я не рассматриваю такую возможность». Выпрямляюсь и складываю ногу на ногу. «Если удалить гематому, то, возможно, ему станет лучше, а, возможно, не станет». Шансы 50 на 50, и я не готова рисковать жизнью отца из-за призрачной надежды. Я заставляю себя успокоиться, но в горле пересыхает. Сердце бьётся всё отчаяние щёки пылают огнём. Жаль, что я не проконтролировал этот вопрос сразу. Мне совсем по-другому обрисовали ситуацию, хмурится мужчина. Без оперативного вмешательства шансы на восстановление у твоего отца не так уж велики. А ведь мы хотим, чтобы он быстрее поправился, разве нет? Это опасно. — хрипло отвечаю я. — Мы... Мы можем его потерять. Эдик смотрит на меня с виноватой улыбкой. — Марта, я сегодня проконсультировался с лучшими специалистами. Мы госпитализируем Якова в понедельник. Это вопрос решённый. Если ты не даёшь своё согласие, то нам придётся найти Инну. Думаю, это будет несложно. Достаточно сделать пару звонков. — Понедельник. Это же через двое суток? — меня прошивает насквозь волной отчаяния. Все планы к чёрту. Ничего не выйдет. У меня больше нет времени на раздумья. Плевать на его фирму, на деньги, на месть. У меня всего пара дней, пока Якова не госпитализировали на то, чтобы покончить с ним раз и навсегда. «Я понимаю, что ты боишься, Марта!» Слова поверенного звучат над моим ухом, словно в тумане. «Все мы переживаем за его здоровье, но представь, что операция поможет. Он снова будет ходить, говорить, восстановится и сможет взять управление в свои руки». Тебе не придется ни о чем беспокоиться. Не нужно будет переживать, что кто-то отнимет у тебя твое имущество, что кто-нибудь будет неправильно распоряжаться твоими финансами. Ты сможешь наслаждаться жизнью. У меня кружится голова от -то осознания того, что выхода больше нет. Я настаиваю, Марта, с тобой или без тебя. У меня перед глазами все плывет, и в ушах звенит. Мне больше ничего не остается, как согласиться на это, а потом пойти и отнять у Якова жизнь. Он не достоин того, чтобы дышать этим воздухом и любоваться на это солнце. Он снова возьмется за старое. Он... Хорошо. Тихо говорю я, медленно поднимая взгляд на мужчину. Я даю тебе согласие. Завтра подпишу все бумаги. Отлично. Улыбается он. И я не буду больше ни на чем настаивать. Не полезу в дела фирмы и в твои дела. Я облизываю губы и с трудом выдавливаю. Но у меня будет просьба. Какая? Лицо Эдика вытягивается. «Тебе она не понравится?» «Вот так», — выпрямляется он. «Да, но это моя единственная просьба. Больше ни о чем просить не буду». Я пытаюсь улыбнуться. «Не волнуйся, мой отец не был бы против. Он бы поддержал меня. Он во всем меня всегда поддерживает». «В чем заключается просьба, Марта?» Я закусываю щеку изнутри, затем собираюсь с духом и говорю. «Клуб, ты сам только что сказал, что это капля в море». «Как?» — напрягается он. «Я хочу, чтобы мы отказались от своей доли». Сглатываю и продолжаю. «Мы продадим ту часть имущества, которой владеем, по минимальной цене». «И кому?» — Эдик выгибает дугой бровь. «Тому, кто имеет преимущественное право ее выкупа. Владельцу второй половины клуба и ресторана». «Вот так?» — покашливает он. «Да, деньги будут завтра. Я принесу. Готовь бумаги». «Марта?» Задумчиво почесывает висок Эдуард Викторович. «Ты понимаешь, что это невыгодно для нас?» «Я знаю», — киваю ему. «Что ж, значит, такой я херовый делец. Не быть мне успешной бизнес -вумен. «Думаю, ты знаешь, что делаешь». «Конечно», — киваю ещё раз. «Думаю, мы с тобой окажем друг другу услугу». Я встаю и протягиваю ему дрожащую руку. «Я попробую решить этот вопрос, но не могу ничего обещать». Пожимает её поверенный. «Ты решишь этот вопрос?» Натреснуто говорю я. «Капля в море, Эдик. Ты решишь его, а я подпишу завтра согласие на операцию, и всем будет хорошо». Разворачиваюсь и на ватных ногах, иду к двери. кого не понравится, когда он поправится и обо всём узнает», — слышится из-за спины. «Оставь эти проблемы мне», — бросает через плечо. Выхожу, прохожу мимо насупившейся Юленьки и тороплюсь на свежий воздух. Состояние такое, будто меня сейчас вырвет. Эдик прав, ему не понравится. Только он не знает одного. Это неважно Яков уже никогда не поправится. Я не дам ему такого шанса. Тим. Нет так нет. Раньше я по такому поводу даже не заморачивался, а теперь не могу. Почему? Почему она произнесла эти слова? Ведь я же ей нравлюсь. Это очевидно. Почему так все получилось? Почему она мне отказала? Мне нужна причина, иначе я не успокоюсь. Всю ночь мне снятся удушающие картины апокалипсиса. Пламя пожаров перемежается с картинками нашего расставания. Я пытаюсь спросить, есть ли у Марты кто-то, а может, их десятки, и тысячи, но снова и снова вижу в её глазах лишь волнение и нежность. Нет, у неё не может быть никого. Тогда почему она не захотела быть со мной? Может, дело в моём характере, в моей ненадежности ненадёжности? Возвращает меня к жизни чей-то голос. Прежде чем открыть глаза, внимательно прислушиваюсь, кто-то быстро ходит по комнате, пытаюсь вспомнить, кого притащил ночью к себе в квартиру, в памяти всплывают картинки вчерашней попойки. Вот я сижу у барной стойки, вот выпиваю рюмку за рюмкой, смеюсь, вот выискиваю в толпе подходящую красотку для того, чтобы скрасила мой вечер, но все девицы как на подбор, страшные, серые, скучные, и у меня на них не стоит. Когда это все успело так поменяться? Музыка долбит по ушам. Дашка что-то ворчит на ухо. Парни предлагают мне залить горе алкоголем. Какое горе? Что я успела им рассказать? А, -а, а, она не хочет со мной, представляете? Она со мной. Да это я с ней не хочу. Аруя, заливая в глотку спиртное. Веселье продолжается. Я шучу, бесстыдно лапаю мимо проходящих девчонок. Но мне не становится легче. Ещё и Дашка с Яриком почему-то мне сочувствуют. Зачем? Мне ведь хорошо. Позже Ярослав выводит меня проветриться. Я закуриваю и ржу. Предлагаю ему поспорить на то, что могу перетрахать половину присутствующих в клубе тёлок всего за одну ночь. Но он мне и так верит. Отказывается спорить. Зачем-то поддерживает меня под локоть, а потом за талию. на хрена Я и так хорошо стою на ногах. Я трезву, как стёклышко. А потом реву у него на плече. Слез нет, поэтому меня скручивает в беззвучном всхлипе, от которого рвет на части все внутренности. Я что-то говорю, говорю, говорю, а он лишь кивает. Мы сидим на бордюре, я курю одну за другой, громко матерюсь, так что прохожие оборачиваются. Но мне плевать, кажется, я рассказываю ему, как мне плохо, как мои мышцы судорогой скручивают от постоянного желания быть рядом с Мартой, видеть ее каждый день. Касаться ее рук, обнимать, заботиться, делать что-то вместе. Говорю, что не могу просто наблюдать за ней со стороны. А потом мы возвращаемся в клуб. А потом, сколько ни селюсь, вспомнить ничего не выходит. Чьи-то шаги продолжают отдаваться эхом в висках. Кто-то ходит по моей комнате. Кто? Пытаюсь вспомнить, кого мог приволочь сюда ночью. Брюнетку, блондинку, заводную соседку. Открываю один глаз. Но изображение плывет. Закрываю. А что, если это Дашка? И мы с ней. О, нет, не просыпайся, не просыпайся. Вижу ведь, что проснулся, звучит Дашкин голос. Отрывай свою бессовестную задницу от кровати, и в ванную. Уже полдень, Левицкий. Я тру пальцами веки и зеваю. Открываю глаза и вздрагиваю. Ласточкина стоит, склонившись надо мной, уперев руки в бока. Взгляд у нее недовольный, таким можно бетонные блоки пилить «Доброе утро!» — бормочу я. «У, пьянь подзаборная!» — морщится она. «Думала, ты окачурился, а нет же, Веханек!» «Кто я?» Не получается сразу врубиться. «Дашка, ты чё такая злая? Мы с тобой того этого, что ли?» «Сейчас же! Размечтался!» — возмущается она. Я приподнимаюсь и оглядываю комнату. Повсюду разбросана моя одежда. «Значит, ничего не было?» Дашка поднимает с пола джинсы и швыряет мне в лицо. «Ты вчера даже идти не был способен не то, что того и этого!» «Тьфуй! Не ори!» — стану я. «Башка трещит!» — заглядываю под одеяло, на мне одни трусы. Но как я дошел до дома? «Привет, герой-любовник!» — раздается чей-то голос. «Живой, значит!» Для меня этот звук как удар в гонг. Мозги взрываются от звона. Поднимая голову, вижу Ярика. Парень стоит в дверях, он принёс к кухне чашку с кофе. «И ты здесь!» — бормочу. «Куда же без тебя?» «Это не герой-любовник!» «Это развалина!» — бухтит Дашка, подбирая с пола остальные вещи. «Алкашина местный!» «Ты про меня?» — возмущаюсь я. Моя рука трясётся, когда я пытаюсь взять чашку с кофе из руки Ярика. «Про тебя, горе, и наша луковая!» — восклицает она. «Еле дотащили тебя вчера до квартиры!» «Надо ж так нажраться!» «Идти не может, зато песня во всё горло орёт!» «Все соседи сбежались поглазеть!» «Я?» «Переспрашиваю?» «Я орал песни?» «Что-то её заявление не внушает мне доверия!» «Ты?» Дашка садится на стул и смотрит, как я пытаюсь отпить из чашки горячий напиток. «Не помню, чтобы видела тебя когда-то в таком состоянии!» «Что случилось, Тим?» Я неосознанно перевожу взгляд на её парня, Интересно, как много я ему вчера рассказал. Ну, а пианист, как всегда, немногословен. Прихлебывает кофе с ангельским видом. Значит, решил меня не сдавать. Я вообще ничего не помню. Сознаюсь я. Наверное, с Мартой поссорились. Заключает Дашка. Говорила тебе, чтобы ты к ней не лез. А ты не послушал. Вечно, как упрямый козёл, в каждый огород прёшь. Потопчешься и валишь. Застукала, наверное, она тебя с очередной девахой. Да? так и знала, что разобьёшь ты сердце нашей горгульи. «Помолчи хоть пять минут, дашь обрывает её Ярик. «Видишь, у этого плейбоя твоей пулемётной очереди из слов глаз нервно дёргается. У него, наверное, башка раскалывается от боли». «Ещё бы! Столько выпить!» — продолжает тарахтеть Ласточкина. «Ему бы в душе аспирина. Розгами ему по заднице хрясь-хрясь и поперёк спины, по хребтине и по хозяйству его неугомонному». «Да не кричи ты так, чего завелась? Ты лучше вспомни, как он позорил вчера нас, орал все бабы-дуры прямо из окна такси». Надо же было парню хоть однажды выплеснуть, что у него на душе. «Думаешь, у него есть душа? О, я этого Казанову ободранного уже сколько лет знаю. Побольше твоего. И нечего его жалеть. Потерял Марту, пусть теперь мучается. Так ему и надо». Отставив кофе на тумбочку, я поднимаюсь и бреду в ванную. Ласточки насыплет мне в догонку проклятия Ярик смеется, а звуки их голосов сливаются в жуткую какофонию. Мне дурно. Я включаю воду и встаю под душ. Почему-то. Не к месту вдруг вспоминаю незнакомца, с которым говорила вчера в клубе Марта. Не похоже, чтобы они имели какие-то романтические отношения. Но у меня все равно, внутри все горит от ревности. Первый раз в жизни мне совсем не хочется отступать». Впервые я сомневаюсь, нужна ли мне эта вновь обретенная свобода.